8. Звонок поднял инспектора уголовной полиции Пирса Тарранта в 6.15. Через 10 минут он уже стоял в дверях. Он получил приказ заехать за Кейт Мискин и понял, что, скорее всего, они не задержатся. Квартира Кейт на берегу Темзы, сразу за районом Уоппинг, располагалась как раз по пути. Именно так он и собирался выезжать из Лондона. Сержант уголовной полиции Робинс жил на границе с графством Эссекс и должен был добираться на место преступления на своей машине. Если повезёт, Пирс надеялся его опередить. Он вышел из квартиры на Тихую улицу. Лишь ранним воскресным утром город бывает таким пустым. Инспектор забрал свой Альфа-Ромео из гаража, место в котором любезно предоставила городская полиция зашвырнул на заднее сиденье криминалистический чемоданчик и направился на восток той же дорогой, по которой два дня назад проезжал Делглиш. кейт ждала коллегу у входа в дом, где у неё была квартира с видом на реку. Его никогда не приглашали внутрь, да и она никогда не видела интерьера его квартиры в Сити. Мискин тянула к реке с её непостоянством света и тени, с её тёмными приливами и отливами и бурной коммерческой жизнью, так же, как Таранта тянула в Сити. Его квартира всего из трёх комнат находилась над гастрономом в закоулке возле собора святого Павла. И в этом личном мирке не было места ни товарищам из столичной полиции, ни любовным утехам. Он не держал здесь ничего лишнего. Каждую вещь подбирал со всей тщательностью и тратил на неё по максимуму. Он любил прогуляться по центру города. Церкви, узкие улочки, мощёные дороги, дворы, в которые редко кто заглядывает. Так сказать, сменить обстановку после следственной работы. Его, как и Кейт, река приводила в восторг, но лишь как часть жизни и истории Сити. На работу он обычно добирался на велосипеде, а автомобиль брал, когда уезжал из Лондона. Но если уж он садился за руль, то только за руль машины, которой счастлив был обладать. Кейт, бросив короткое «привет», села рядом, пристегнулась, и первые несколько миль ехала молча, хотя он понимал, что она волнуется, так же, как она понимала, что волнуется он. Она ему нравилась, он её уважал, Но в их профессиональных отношениях, не лишённых доли соперничества, проскальзывали то лёгкая обида, то раздражение. Хотя в самом начале расследования убийства прилив адреналина захлёстывал обоих одинаково. Иногда Пирсу казалось, что это почти примитивное возбуждение до неприятного похожа на жажду крови. Безусловно, оно имело что-то общее с охотой. И только когда они миновали район Доклендс, Кейт спросила. «Ну ладно, вводи меня в курс дела. Ты же занимался теологией в Оксфорде. Должен что-то знать об этом колледже?» Кейт знала о нём немногое, но факт, что он изучал в Оксфорде теологию, был ей известен и не давал покоя. Иногда Пирсу казалось, что он, по её мнению, приобрел какое-то особое понимание или получил доступ к неким тайным знаниям. И это давало ему преимущество при обсуждении мотива преступления или загадочных нюансов человеческой души. Время от времени она спрашивала, «Какой прок в теологии? Давай, выкладывай. Потратил же ты на неё целых три года. Наверное, понимал, что узнаешь что-то полезное, что-то важное». Пирс сомневался, что она ему поверила, когда он как-то рассказал ей правду, что, выбрав теологию, получил больший шанс поступить в Оксфорд, чем если бы предпочел свою любимую историю. Он не стал рассказывать, что приобрел на самом деле. Как его очаровала сложность интеллектуальных бастионов, которые выстраивали люди в попытках противостоять волнам неверия. Его собственное неверие осталось непоколебимо, но он никогда не жалел о тех трёх годах. «Я слышал о колледже святого Ансельма, но немного», — сказал он. «У меня был друг, который уехал к ним, получив диплом, но мы больше не общались. Я видел оттуда фотографии. Гигантский особняк викторианской эпохи на одном из самых суровых участков восточного побережья. Колледж оброс кучей легенд». И, как большинство легенд, вероятно, часть из них — правда. Принадлежит высокой церкви, возможно, с уклоном в средневековую традицию, хотя тут я не уверен, и вроде с какими-то причудливыми вкраплениями римского католичества. Очень сильны в теологии, отвергают практически всё, что произошло в англиканстве за последние 50 лет, и без диплома с отличием вход туда закрыт. Но, говорят, еда неплохая. — Сомневаюсь, что доведётся её попробовать, — сказала Кейт. — Так значит, это колледж для избранных? — Можно сказать и так, но ведь и в Манчестер Юнайтед тоже с улицы не берут. — А ты хотел туда попасть? — Нет, я ведь изучал теологию не для того, чтобы стать священником. В любом случае меня бы не взяли. У меня не столь шикарный диплом. А местный директор довольно разборчив. Он специалист по Ричарду Хукеру. Так, ясно, не бери в голову. Был такой священнослужитель в XVI веке. Уж можешь мне поверить, того, кто написал известную работу по хукеру, сложно обвинить в лености ума. С преподобным доктором Себастьяном Моррелом, возможно, придётся непросто. А жертва? Босс что-нибудь о ней сказал? Только то, что это архидиакон Крэмптон, и что его нашли мёртвым в церкви. Архидиакон — это кто? Церковный сторожевой пёс. Он или она, что тоже возможно, заботится об имуществе церкви, посвящает приходских священников. В ведении архидиаконов находится определённое количество приходов, которые они посещают раз в год. Такой церковный эквивалент старшего инспектора по делам полиции. Выходит, нас ждёт непростой случай поняла Кейт, когда все подозреваемые собраны под одной крышей, а мы обязаны ходить вокруг да около так, чтобы никто не стал звонить лично комиссару или не поступили жалобы от архиепископа Кентерберийского. А мы-то тут с какого бока? Босс сильно не распространялся. Ты же его знаешь. В любом случае, он захотел, чтобы мы приехали. Кажется, в колледже прошлой ночью гостил инспектор полиции Саффолка и старший констебль согласился, что теперь им неразумно брать себе это дело. Кейт не стала расспрашивать дальше, но у Пирса сложилось чёткое ощущение, что она обиделась, ведь первому позвонили ему. Фактически она служила дольше его, хотя никогда не напоминала об этом. тарант подумывал, не сказать ли, что босс просто сэкономил время. У него и машина быстрее, и за руль сел бы он, но потом решил, что не стоит. Как и ожидалось, на колчестерской объездной дороге они обогнали Робинсона. Пирс знал, что Кейт сбросил бы скорость, чтобы дать возможность членам команды прибыть вместе. А он в ответ лишь сделал коллеге ручкой и ударил по газам. Кейт откинулась назад и, казалось, впала в дрему. Пирс взглянул на ее решительное симпатичное лицо и задумался об их взаимоотношениях. За последние два года, после публикации доклада Макферсона, они изменились. Обнародованный в феврале 1999 года доклад комиссии судьи Уильяма Макферсона, выявивший наличие институционного расизма в британской полиции. Хотя он немного знал о её жизни, но всё-таки был в курсе, что она родилась вне брака, а воспитала её бабушка в самом суровом из обедневших городских кварталов на верхнем этаже многоэтажного дома. Она жила рядом с чёрными, она дружила с ними в школе. Когда ей сообщили, что она служит в организации, где расизм носит официальный характер, она, понятно, возмутилась. И, как он теперь понимал, это изменило её отношение к работе. Политически более подкованный и более циничный, он пытался снижать накал их острых дискуссий. «Вот, возвращаясь к этому докладу, ты вступил бы в ряды столичной полиции, если бы был чёрным?» — как-то задала она ему вопрос. «Нет, но я не вступил бы, если бы был белым. Только я уже служу и не вижу причин, почему Макферсон должен выгнать меня с работы». Он знал, куда хотел попасть благодаря этой работе — на хорошую должность в отделении по борьбе с терроризмом. Вот где открывались все перспективы. Но сейчас он был доволен своим положением. У него был пост в престижном отделе с требовательным боссом, которого он уважал, и где ему хватало разнообразных впечатлений, чтобы не заскучать. — Так именно этого они и добивались, — возмущалась Кейт, — чтобы чёрные не становились полицейскими, а приличные офицеры с нерасистскими наклонностями валили из органов. — Бога ради, Кейт, не начинай. Ты становишься такой занудой. — В этом докладе говорится, что действие считается российским если жертва считает его таковым. «А я считаю сам доклад проявлением расизма. Это расовая дискриминация по отношению ко мне, как к белому офицеру. И куда мне жаловаться?» «Можешь попробовать обратиться к специалистам по расовым отношениям, но сомневаюсь, что тебе понравится. Поговори об этом с боссом». Он не знал, последовала она его совету или нет, но, по крайней мере, она осталась. Он понимал, что работает всё с той же Кейт, честной, трудолюбивой, все силы отдающей своему делу. Она никогда бы не подвела команду. Но что-то ушло. Вера в то, что работа в полиции — её личное призвание, а не просто служение обществу, и что она требует не только напряжённого труда и самоотдачи. Раньше он считал её отношение к работе чрезмерно романтичным и наивным, но теперь понял, как ему этого не хватает. По крайней мере, говорил он себе, доклад Макферсона навсегда разрушил её трепетное уважение к парламенту. В 8.30 они уже проезжали деревню Рентом, всё ещё окутанную тишиной раннего утра. После ночного урагана, который почти не затронул Лондон, А здесь не пощадил ни изгородей, ни деревьев, она казалась особенно мирной. Кейт стряхнула сонливость и посмотрела по карте, где сворачивает на озеро Балларда. А пирс снизил скорость. «Босс сказал, что поворот легко пропустить», — сказал он. «Ищи огромный трухлявый ясень справа и парочку каменных домиков напротив». Витый плющом ясень пропустить оказалось сложно. Но когда они свернули на узкую дорогу, с первого взгляда стало ясно, что здесь произошло. Огромный сук отломился от ствола и теперь лежал на травянистой обочине. В сумраке рассвета он казался выбеленным и гладким, словно кость. Узловатыми пальцами из него торчали сухие ветки. В стволе дерева теперь зияла огромная рана, а уже расчищенная для проезда дорога была усеяна мусором, завитками плюща, веточками и кучками зелёных и жёлтых листьев. В окнах обоих домиков горел свет. Пирс, подъехав поближе, погудел. Через несколько секунд на садовой дорожке показалась дородная женщина среднего возраста с приятным обветренным лицом и непослушной копной волос. Поверх какого-то шерстяного одеяния она носила яркий цветастый халат. Кейт открыла окно. «Доброе утро. Похоже, у вас тут неприятности», — сказал Пирс. «Да, дерево у нас повалило. Вчера в десять, почти по часам. Понимаете, прошлой ночью ураган был. Знатно дуло. Счастье, что мы услышали, как оно рухнуло. Хотя, конечно, шуму было, не пропустишь». Муж мой испугался, как бы не вышла авария и выставил по обе стороны красные огни. А потом утром уже мой Брайан вместе с мистером Дэниелсом, это сосед наш, взяли трактор и убрали ветку с дороги. народ тут немного бывает, только к священникам приезжают, ну и к студентам в колледже. Но мы всё-таки решили не ждать никого и убрать всё самостоятельно. «А когда вы расчистили дорогу, миссис?» э...", — поинтересовалась Кейт. «Финч!» «Миссис Финч, в полседьмого. Было ещё темно, но Брайан хотел закончить до того, как отправиться на работу». «Нам повезло», — заметила Кейт. «Спасибо. Это было любезно с вашей стороны. Выходит, между десятью вечера и половиной седьмого утра никто не мог проехать на машине ни туда, ни обратно?» «Верно, мисс. Был только один джентльмен на мотоцикле. В колледж проехал, точно. Куда ещё можно проехать по этой дороге?» но он пока не возвращался. И больше никого не было? Я, по крайней мере, не видела, хотя обычно замечаю, кухню у меня с этой стороны. Они поблагодарили женщину ещё раз, попрощались и тронулись. Обернувшись назад, Кейт увидела, как миссис Финч пару секунд смотрела им вслед, а потом закрыла калитку на щеколду и заковыляла по дорожке. «Только один мотоциклист», — сказал Пирс. И тот не возвращался. Возможно, судмедэксперт, хотя обычно они добираются на машине. Ладно, теперь у нас есть новости. Если эта дорога — единственный способ добраться... — А так оно и есть, — сказала Кейт, уткнувшись в карту. — Во всяком случае, для транспорта. Получается, если убийца не из колледжа, он должен был приехать до десяти вечера и уехать бы не смог, по крайней мере, не по дороге. «Дело рук своих?» «После разговора с боссом у меня осталось именно такое впечатление», — сказал Пирс. Вопрос, как добраться до мыса, был настолько существенным, что Кейт удивилась, как босс ещё никого не послал допросить миссис Финч. Но потом вспомнила, кого, интересно, он мог послать, пока они с Пирсом не приехали. Пустынная узкая дорога проходила ниже окружавших её полей. К тому же обзор загораживали растущие по бокам кустарники. Поэтому Кейт изумилась и обрадовалась, когда вдруг разглядела серую полосу Северного моря. К северу на фоне неба возвышался викторианский особняк. «Бог мой, какое уродство!» — сказала Кейт, когда они подъехали ближе. Кому могло прийти в голову выстроить такое здание буквально в двух шагах от моря? Никому. Когда его построили, море было гораздо дальше. Оно не может тебе нравиться, — сказала Кейт. Ну, даже не знаю. Что-то в нём внушает доверие. Тут к ним приблизился и с рёвом промчался мимо какой-то мотоциклист. Видимо, судмедэксперт, — сказала Кейт. Проезжая между двумя разрушенными столбами из красного кирпича, туда, где их ожидал Делглиш, Пирс замедлил ход.